Глава 36. К счастью, меня никто не узнал. Смена внешности — великая вещь. Но мне даже переодеться не дали или обсудить произошедшее с девочками. Забрали, как есть, в форме и передники, сунули в карету с решетками на окнах и куда-то повезли. Добро бы я знала, куда, но нет же. Накатила паника. Розалина сказала, что выпила из графина, который предназначался Иридесу. Плохо. Брат аль ведь даже не наследный принц. Он теперь король, и его жизнь и здоровье — вопрос национальной безопасности. Значит, всех, кто хоть как-то сопричастен к возможному отравлению, будут трясти, пока не вызнают всю подноготную. Безопасникам плевать, что я просто мимо проходила, то есть всего-навсего проводила Розалину в туалет. Им будет важно узнать, не выболтала ли королевская любовница каких-то важных государственных секретов. Это как минимум. Чувствую, замаюсь я доказывать, что не верблюд. Альдинаира, у нас проблемы, только вспомнила Тамиса, как он появился. Правда? Невесело усмехнулась я, никогда бы не подумала. Твой конвоир, велел кучеру вести тебя к ментальному магу, сообщил кот. Давай ты просто расскажешь, почему паника, без всяких драматических пауз, предложила я. В этот момент карету тряхнуло, и она резко остановилась. Раздались крики, а дверца в салон резко распахнулась. Тамис пропал. «Выходи!» — выкрикнул мужчина в темном костюме, протягивая мне руку. Он буквально выдернул меня из кареты, взял за локоть и потащил по мрачному внутреннему двору полному вооруженных стражников. Это, похоже, левое крыло королевского дворца. Тут находились казармы, а еще управление безопасности. Но если на верхних этажах принцесса Альдинаира бывала, то сейчас наш путь лежал в подвал. Тут располагались допросные, пыточные и казиматы. «Скажите, куда меня ведут?» — спросила я, как могла спокойно. «И как надолго это затянется? Мне надо возвращаться на работу. Я ведь даже не предупредила начальницу». «Не волнуйся. Твоя госпожа уже в курсе, что произошло», — усмехнулся мой конвоир. «А если нет, ей обо всем расскажут». Когда меня привели все же в кабинет, где имелся только стол и два стула, я тихонько выдохнула. Конечно, ещё не вечер, но хотя бы пыточных инструментах нигде на видном месте не лежит. «Скажите, я здесь надолго?» — повторила вопрос. «Сейчас придет маг. Расскажешь ему все, что знаешь, и он решит. Подожди пока. Молча. А не то отведу в соседнюю комнату. Там стены толстые, и палач скучает без дела». «Зато там можно орать сколько душе угодно». С этими словами безопасник указал мне на стул, а сам вышел, хлопнув дверью. Я осталась одна. Хорошо, что Тамис не заставил себя ждать. аль тут двое в соседней комнате наблюдают за тобой через смотровые отверстия в стене», — сказал кот. «Один из них — глава Королевской службы безопасности». «Лорд Геродос». Досадует, что ему не удалось побеседовать с Розалиной Сарадрос. Он сказал второму, ментальному магу в ошейнике, «провести тебе ментальное сканирование». Говорит, ему нужно знать все, что болтала королевская подстилка. Хреново. Ментальное сканирование — процедура, во-первых, неприятная, а во-вторых, часто вызывающая повреждения мозга, которые могут быть необратимы. Я, как ментальный маг, могу надеяться избежать последствий, но не стоит забывать, что мой разум и так уже подвергался грубому воздействию со стороны женешка дракона». «Ментальное сканирование тебе не страшно», — сообщил Тамис. «Я уверен в том, что ты сумеешь обмануть этого менталиста, чьи силы ограничены ошейником. Плохо другое». «Дракон Тисар поставил тебе метку в ауру. Чтобы скрыть ее, мы установили дополнительные щиты. Их придется снять. Только так ты можешь воспользоваться собственной ментальной магией и не дать заглянуть в свою память. Но тогда дракон почувствует свою метку». «Будем надеяться, что он не каждую минуту своей жизни тратит на то, чтобы меня отыскать», — проворчала я. И что еще заметка, ауре? почему ты не сказала о ней раньше? Не хотел тебя волновать, заявил дух. Ты и так была слишком обеспокоена из-за этого дракона. А давай ты впредь будешь мне рассказывать всё», — возмутилась я, тем более нечто настолько важное. Если бы не пришлось снимать щиты, ты бы и не узнала об этом, виновато произнес дух. «Но ты права, я проявил инициативу, и это не было оправдано. Всё же ты не юная принцесса, а женщина, прожившая целую жизнь. Что ж, приятно, что ты это, наконец, признал». В этот момент двери распахнулись, и вошли двое мужчин. Один из них, седовласый господин представительного вида, был одет во все черное, начиная от бархатного камзола и заканчивая черным плащом. Надо же, лорд Герадорас, сам решил удостоить меня беседой. Альдинаира знала его. Он служил еще при ее отце, был предан короне и не подкупен, судя по слухам, которые о нем ходили. Второй же молодой человек лет 30 на вид, облаченный в ярко-синюю мантию, поверхность которой искрила яркими всполохами, я вспомнила, что подобные одеяния нам рекламировали в магазине артефактов, как отражающие любые заклинания. Разглядев под высоким воротником парня ошейник, я подумала о том, что мантия наверняка носит защитную функцию, ведь тех, кто запросто может залезть другому в голову, вряд ли любят прочие маги и простые вояки. Лорд Герадорас расположился на стуле напротив меня, а маг остался стоять. Вспомнив, что я тут, простая официантка, И нахожусь в обществе с жесткой сословной иерархией, я подскочила и поспешно изобразила Книксон. Лорд, господин Мак, произнесла я, склонив голову, смею поинтересоваться, зачем я здесь. Какая воспитанная девушка, хмыкнул лорд Герадорас, шлепая на стол пухлую папку. Давай действительно узнаем, зачем ты здесь. Назови свое имя и род занятий. «Меня зовут Карима, и я работаю подавальщицей в кофейне госпожи Калининой», — бодро протараторила я. «То есть кофейня еще официально не открыта, но мы скоро открываемся, и уже начали работать. Ведь когда кофе жарится, он такой ароматный, даже запах его бодрит. Вот люди к нам и идут». «Кофе, говоришь?» — уточнил лорд Герадорос, открывая папку и начиная что-то быстро писать. «Это тот полный горечи напиток, что подают в некоторых ресторациях?» «Не спорю, он бодрит, но вкус же отвратителен». Я ощутила давление на голову. «Значит, начал работать ментальный маг. Пришлось убрать мои щиты, иначе он почувствовал бы их. Так, а теперь надо показать ему картинки, которые можно ожидать увидеть от простой официантки. Это у меня просто. Представлять свою работу я могу часами». «О, лорд, ну что вы!» — с горячностью воскликнула я. «Кофе же можно готовить по-разному». «Госпожа Калинина учит нас делать кофейные коктейли», — произнесла по слогам, как незнакомое слово. «К примеру, если кофе смешать со взбитым молоком и добавить сахара, он будет невероятно вкусен. А с пирожным или булочкой — это просто невероятный восторг». Мак, который в этот самый момент должен был видеть в моей голове яркий видеоряд ароматной издобы с маком, корицей, пирожных и прочих десертов, что подавались с капучино, сглотнул голодную слюну. Лорд Геродора сбросил на него взгляд, тот кивнул, а я добавила. «Если бы вы не увозили меня, а задали все вопросы прямо в кофейне, я уверена, госпожа Калинина велела бы накормить вас по самому высшему разряду». Мак повторно. А лорд Геродорос произнес: «Леди Сарадрос, вы тоже накормили по высшему разряду. Именно поэтому ей стало плохо в вашем заведении. Вы собирались ее отравить?» «Нет, разумеется», — возмутилась я. «Мы никого никогда не травили. Как вы смеете предъявлять такие обвинения?» «Не забывайтесь, подавальщица», — бросил лорд. «Немедленно расскажите все, что произошло, с тех пор, как пришла леди Сарадрос с подругами». И я рассказала. Потом еще и еще, Снова и снова. Потом в обратном порядке. Было сложно удержать в голове все детали, ведь я не собиралась признаваться в том, что Розалина болтала при мне о попытке отравления Иридеса. Я должна была показаться максимально непричастной. Помогало то, что рядом незримо присутствовал Тамис. Кот подсказывал, когда я начинала бояться, что запутаюсь в словах или образах, но мы справились. Что ж, изрек спустя, наверное, час лорд Герадорас. Он сделал еще пару пометок в своей папке. Похоже, ты действительно не лжешь. Разумеется, не лгу, устало произнесла я. Мне было нехорошо, и я не считала нужным это скрывать. Перед глазами кружили черные точки и дико хотелось чего-то сладкого. «Ты неплохо держалась, девочка», — заявил лорд. «Тебя никогда не проверяли на ментальную устойчивость?» Я только помотала головой. От необходимости отвечать развернуто меня избавил стук в дверь. Сразу после этого она отворилась, и вошел молодой человек с незапоминающимся лицом. Он поклонился лорду Геродоросу и протянул ему записку. А Мак, склонившись ко мне, впервые за все время заговорил. «Наверняка теперь проверят. Я на тебя так давил, что ты должна была уже три раза упасть в обморок». «Вот и займись этим, Лайтус», — обранил лорд Герадора, поднимаясь. «И память потом почистить не забудь. А мне пора». «Вот знал же!» — воскликнул мысленно Тамис. «Что-то упускаю!» «Аль-Динаира, прости. Я идиот. Подумаешь, вздохнула я устало, глядя, как лорд Герадорос выходит из допросной. Просто изображу обморок сейчас. Может, даже изображать не придётся. Но мне не пришлось ничего делать. Только Маку уселся на место лорда Герадороса и предвкушающе улыбнулся, как его кто-то вздернул вверх за плечо. Довольно. Я и так слишком долго смотрела на то, как ты читаешь ее память. Сейчас ты уберешься отсюда, а лорду Геродоросу скажешь, что ничего интересного не увидел. У девушки обычно уровень ментальной устойчивости. Ладно. Мак кивнул, как болванчик, и, не глядя по сторонам, вышел из кабинета. А я подскочила, чтобы увидеть, как на меня надвигается тот самый парень, что принес записку лорду Геродоросу. Впрочем, иллюзия неприметной внешности слезала с него, как старая кожа со змеи, открывая смазливое лицо с правильными чертами и глаза с вертикальными зрачками. На меня смотрел Тессар, принц-дракон. Мы с ним остались одни в допросной.